Удар по ягодицам. Следующее слабое место нашей фигуры – отвисший зад. Вообще, ягодичные мышцы – самые объемные и сильные мышцы нашего организма. Неудивительно, ведь они отвечают за прямохождение. Но мы-то в основном сидим. Самое обидное, что мы даже и сидим-то не на мышцах. Это только так кажется. На самом деле мы сидим на костях таза, только эти кости под толстым слоем жира. Упражнениями мы не сделаем зад меньше, тут поможет только диета. Но мы можем зад подтянуть, сделать его объемным, упругим. Как? Да все так же. Приседать и подниматься по лестницам. Приседать, поставив ноги на ширине плеч, не расставляя колени широко во время приседания. Приседать не очень глубоко, угол ноги в колене в нижней точке не менее 90 градусов. Для правильной осанки возьмите в руку пластиковую бутылку за дно и горлышко, чтобы она была параллельно полу, прижмите ее к груди и приседайте. Это поможет вам избежать излишнего наклона вперед во время приседа. Но самое нам доступное – это подъемы по лестницам. Для приседания надо морально приготовиться, это как бы процесс занятия физкультурой, а лестница, она, вот она, надо только забыть про лифт. Поднимайтесь на второй, третий, четвертый, пятый этаж – и если вы живете выше, то вызывайте лифт уже оттуда. И, наконец, осанка. Плоский живот и круглая попа не принесут вам удовлетворения, если вы будете сгорблены, с плечами на разном уровне и опущенной головой. Про осанку надо помнить постоянно и заниматься общеукрепляющими упражнениями в первую очередь на гибкость. Встали. Ноги на ширине плеч и вытянутыми руками с выпрямленными коленями стараемся опуститься как можно ниже. По нормативам ГТО человек до 50 лет должен быть способен достать пола, нет, не пальцами, а основанием ладоней. Пальцами это для 60-летних. Начните с малого и все получится. Вспомните уроки физкультуры в школе. Ничего вроде особенного, но методически они были очень продуманы. Весь этот новомодный фитнес очень, конечно, интересен, но все базовые упражнения были разработаны для массовой физкультуры еще в советское время. Главное – регулярность и упорство.